Глава 12 Трудно было не пялиться на Мелвилла Санспойла. Со своей стороны Ричард рассматривал мир сквозь призму старых фильмов – жесты, характеры, внешность, ситуации. Все делилось на категории и оценивалось согласно видению Голливуда. По этой причине для Ричарда Мелвилл Санспойл был петром Лорре, голубоглазым венгерским эмигрантом, который был самым популярным злодеем в Голливуде почти все сороковые, «слабовольным, нервным, опасным». Никого похожего в современном кино ему не удалось вспомнить, и он решил, что в этом-то и проблема современного мира. В нем не было Петера Лорре. Однако в «Мелвиле Санспойле» было нечто такое, что вызывало безусловную симпатию. Он был наделен какой-то своеобразной силой, боевым духом, который кричал «Да, спасибо, я точно знаю, чему противостою, но собираюсь победить». Также было очевидно, что Мари Говине искренне любит его, и в этом молодому Санспойлу невероятно повезло, ведь он, как говаривал отец Ричарда, перепрыгнул свой уровень. «У этого молодого человека очень странная внешность», прошептала Валерия Ричарду. «Очень странная. А вот она очень хорошенькая». Подобные отношения были выше понимания Валерии. «Красавчики должны держаться вместе». «Нельзя нарушать эстетические границы даже ради любви. Возможно, это в ней говорит французская кровь», — подумал Ричард. А вот его мгновенное расположение к неудачнику, скорее всего, было британской чертой. «А мне он нравится», — сказал он, словно защищаясь. «Они оба мне нравятся». «Мсье, можно мне немного сахара?» Голос у Мелвилла был глубже, чем можно было предположить, глядя на него. Звучный и мягкий, говоривший о классической театральной подготовке, с идеальной артикуляцией. Конечно, Ричард поставил сахарницу на середину стола, когда они с Валери устроились за ним, составив компанию юной парочки. Мадам Таблиев, полголоса ворча по поводу того, что ее исключили из обсуждения, грохотала наверху, подготавливая комнату для новых постояльцев. Паспарту с равнодушным видом сидел на диване, и, как ни посмотри, походил на набитое чучело из местечкового музея. Все в молчании смотрели в свои чашки с кофе, ожидая, что кто-то другой заговорит первым. «Этот кофе очень вкусный», — сказала Мари. «Спасибо». Ричард с радостью поддержал нейтральную тему. «Забавно, знаете ли. Я заметил, едва стал готовить людям завтраки. В наши дни все уверены, что разбираются в кофе. Но на самом деле никто в нем ничего не смыслит. Включая меня» должен признаться. Со мной то же самое. Люди у Бруно жалуются, а затем... Зачем вам нужна наша помощь?» Предел терпения Валерий к хождению кругами был достигнут с молниеносной скоростью. Снова повисло неловкое молчание. «Это как-то связано с бедным мсье Граншо?» Ричард, не удержавшись, закатил глаза при слове «бедный». «С тем, который пропал, я имею в виду, а не с судьей». Юные влюбленные быстро переглянулись. «На самом деле, с обоими», — последовал ответ Мари. «Понятно». Валерия внезапно расцвела победной улыбкой, и все немного расслабились. «Почему бы тогда не начать сначала, моя милая?» Это теплое обращение слегка удивило Ричарда. Эй, э, -э» — подумал он, — «да она превращается в мисс Марпл». И он вовсе не был уверен, что такие внезапные перемены ему по душе, поскольку опасался, что увязнет во всем этом еще глубже. «Спасибо, мадам». Мелвилл накрыл руку Мари своей, стоило ей заговорить, и она улыбнулась ему тепло и благодарно. «Я знаю, мы уже встречались, и когда я увидела вас сначала с офицером Бонивалом, а позже и с судьей, то не знала, что про вас думать. Но то, что они говорили о вас обоих, после того, как вы ушли...» «Вы подслушивали?» Тон Валерии не был резок, она просто хотела получить представление об уровне честности. «О, да» последовал дерзкий ответ. «Умница, продолжайте». «А что они о нас говорили?» «У Ричард в данный момент это совершенно неважно». «Прошу прощения». У него возникло чувство, будто его отчитали, как Найджела Брюса в роли доктора Ватсона отчитывал строгий Холмс Бэзил Редборна. «Знаете, я раньше работала на другом граншо продолжила Мари, «того, который пропал». Горбуна Ричард был решительно настроен не оставаться в стороне. «Полагаю, что так, месье. но он был таким милым и очень добрым ко мне, когда скончалась моя мать. Всегда следил, чтобы у меня все было в порядке». «Не то, что месье судья, да?» «Да, мадам, полная противоположность. В нашем городке ходила шутка, что единственный способ отличить одного близнеца Граншо от другого...» «Я и забыл, что они близнецы». Он просто думал вслух, но Валерий в ответ наградил его таким взглядом, который буквально кричал ему «держать язык за зубами», а чего ричард почувствовал что его место на диване с паспорту в роли еще одного чучела и что за шутка мари спокойно обратилась валерий к девушке что единственный способ различить близнецов граншо это душевность последовало короткое молчание я чего то недопонимаю уточнила валерий ровно у одного она есть а у другого нет вставил ричард с таким видом словно выкладывал козурную карту «Я прав, да?» — быстро и немного нервно уточнил он. Дамсье. Ричард с довольным выражением откинулся на спинку стула. «Это не особо смешно», — раздраженно заявила Валерия. «Так, значит, раньше вы работали на мсье Граншо?» «Горбуна», — без необходимости повторил Ричард. «Да, но по понятным причинам, когда он исчез, заняться там стало нечем. И некому стало платить вам?» «Точно, мадам». «Могу я спросить?» Ричард едва не поднял руку. «Когда, по вашему мнению, он исчез?» Теперь Валерия одарила его взглядом, в котором, вероятно, впервые читалось, что Ричард сказал что-то стоящее, и он испытал секундную радость. «С месяц назад, может, больше». «А могли бы вы сказать поточнее?» «Нет, извините. Месье частенько отсутствовал, когда я приходила убираться, но всегда оставлял конверт с деньгами. По пятницам». Конверты обычно лежали на комоде в прихожей, если мы не встречались. А потом их не стало». «И что вы сделали?» «На вторую пятницу без конверта, то есть денег, я рассказала офицеру Бонневалу». «А он что сделал?» «Ничего. Он заявил, что тот глупый старик, играющий в дурацкие игры, и что он не собирается тратить драгоценное время и ресурсы полиции». «Обед и подметки», — ядовито прокомментировал Мелвилл, вызвав улыбку у Мари. Он сказал, что спросит судью, что тот собирается делать, а через несколько дней Баневал сообщил, что судье нужна помощь по дому, уборка, стирка и прочее. Она выглядела виноватой. «Мне, нам нужны деньги». «О, это вполне понятно, моя милая», — Валерий похлопала ее по руке. «Абсолютно понятно». «А я кое-чего не понимаю», — вмешался Ричард, кинув извиняющийся взгляд на Валерий. «Чем мы можем помочь? В чем именно вам требуется помощь?» Марии с Мелвиллом переглянулись. Состоялось безмолвное обсуждение того, кому предстоит все объяснять. «Меня преследуют», произнес Мелвилл голосом без малейшего намека на страх, наоборот, с долей радостного волнения, и гордо выпятил челюсть, как переигрывающий актер. «Преследуют? Но кто?» спросила Валерия с блеском в глазах, который Ричард за пару дней их знакомства научился узнавать как опасный. «Мужчина и женщина, моложавые». Ричард и Валерий переглянулись, и в их безмолвном обсуждении все неизбежно сошлось на Ризоли. «С каких пор?» спросил Ричард с утомленным видом дежурного сержанта полиции на пороге пенсии. «Знаете, это довольно забавно», вмешалась Мари. «Я убиралась у судьи, хотя там на самом деле не особо много работы, и попросила Мелвилла отправить письмо». «Просто счет за электричество», быстро вставил тот. А когда он вернулся, Я и говорю, мол, знаешь, по средам мой мсье Граншо обычно отправлял свои письма. Каждую среду, без исключений. Письма из почтового ящика забирают в 4.45. Месье приходил в 4.44 в любую погоду и отдавал свое письмо в руки почтальону. Сам того не зная, Мелвилл сделал то же самое. Я сначала не заметил этих людей, но когда почта уехала, они пошли за мной до самого дома судьи, где я ждал Мари а сегодня утром они были в поезде на тур и проводили меня до работы. Ричард был потрясен. Он и сам не заметил, когда его жизнь стала так похожа на шпионский роман. «Но вы ушли от них?» Валерий так разволновалась, что схватила руку Мелвилла, лежавшую на столе. «Да, мадам», — ответил он гордо и кивнул на сумку, которую до этого бережно пристроил на стол. Он не спеша открыл ее, как фокусник, затягивающий момент. В ней оказался костюм цыпленка в рост человека с гордо покоящейся сверху головой. Последовало неловкое молчание. «Вы нарядились цыпленком?» — медленно спросил Ричард, словно обращаясь к слабослышащему. «И так смогли от них оторваться?» Он вовсе не хотел показаться скептиком, но это все было на грани абсурда. «Я актер, я мэлвил произнес это так, как могут только актеры, со смесью гордости и вызова, на что Ричард с пониманием кивнул. Об этом-то он догадался. «Играете цыпленка», — уточнил он, как можно тщательнее скрывая скепсис. «Я в поиске, но без работы не сижу». Мари крепче сжала его руку. «Работаю у Мсье яйца в туре», — добавил он мрачно. «Раздаю листовки на улице». «Нам нужны деньги, Мсье», — отчаянно выпалила Мари. «Нужные деньги», — повторил Мелвилл. «Да-да, Ричард знал, что Валерий вскипает как чайник и точно не одобрит этих лирических отступлений. Но как вы оторвались от Рии, той пары, которая вас преследовала?» К Мелвиллу тут же вернулась уверенность в себе. «Ну, я зашел в ресторан, убедившись, что они идут следом. Затем ушел в подсобку и переоделся в свой костюм. Покинув подсобку, прошел прямо у них под носом и с тех пор их не видел. Мари снова сжала его руку и улыбнулась ему. Валерий все так же сжимала его вторую руку. А Ричард представлял себе Мелвила, убегающего от погони по старинным готическим улочкам Тура в костюме громадного цыпленка под звуки цитры из третьего человека, раздающиеся на заднем плане. Он улыбнулся про себя, но тут же выбросил это из головы, опасаясь, что Валерий заметит. «Вам очень повезло», — сказала Валерий. «И сработано отлично». Она перевернула его руку, взявшись чересчур пристально изучать ее. «Извините», — произнесла она. «Небольшое увлечение». «Вы были болезненным ребенком? Линия жизни у вас слабая». «Да, отлично сработано». Ричард почувствовал, что ситуацию пора спасать, поскольку даже сдержанному Мелвилу Санспойлу требовалось восстановить душевное равновесие после обрушившегося на него града странных вопросов. «Я знаю, что судья хочет...» чтобы вы нашли его брата», — начала Мари. «Да, кстати, так что он сказал про нас?» Ричарда до сих пор цепляла эта мысль, хотя он понятия не имел, почему. «Я же сказала, это неважно. Продолжайте, моя милая. В общем, можно Мэлвилу остаться здесь ненадолго? Я очень беспокоюсь за него и думаю, что здесь, с вами, он будет в большей безопасности». «Правда? Почему?» — не удержался Ричард. К тому же, если уж даже собственных куриц ему сберечь не удалось, — Он сомневался в своей способности защитить Мелвилла. «Конечно», — Валерий решила ответить за них обоих. «Денег у нас немного», — говоря это, Мари закусила губу. «Это вовсе не проблема», — заявила Валерий, поднимаясь и оставляя Ричарда гадать, когда же он на самом деле сможет вернуть контроль над ситуацией. «Ступайте-ка вы двое наверх, и мадам Таблье покажет вам вашу комнату». Они подхватили свой скудный багаж и сумку с цыплячьим костюмом и, преисполненные благодарности настолько, что Мари даже чмокнула Ричарда в щеку, тихо поднялись наверх. «Итак, позволь мне кое-что уточнить. Я теперь не только разыскиваю пропавших, но и исполняю роль телохранителя, верно? А что ты предпочел бы? Сказать «нет» и бросить его на произвол судьбы и Ризоли? Ризоли могут оказаться обычной милой парочкой, приехавшей осматривать красоты Луары, «Ризоли повсюду, а я не верю в совпадения». Валерий была очень настойчива, и даже Ричард не стал бы спорить, что те слишком уж часто мелькают то тут, то там. «И что это опять была за ерунда с чтением по ладони? Если уж я собираюсь кого-то охранять, то предпочту, чтобы ему не заявляли, что долго он не протянет, знаешь ли. Уверенность это не прибавляет». «Я хотела увидеть его руку, Ричард. Он актер. Он мог бы притвориться мсье Граншо, когда тот останавливался здесь». «О, вот как! Ты в самом деле в это веришь?» «Просто хотела убедиться». «И что, убедилась?» «Да, Ричард, Мелвилл Санспойл не связан с отпечатком на твоей стене». «Значит, у нас есть пропавший МСЕ Граншо, а теперь еще и этот заблудший барашек, точнее сказать, цыпленок». «Да». Валерия подхватила паспорту на руки, и сверху до них донеслось счастливое мурлыканье Марии Говене.